«Очень интересно. И у меня день пропадет, и тебе, Лёка, я весь кайф сломаю. Оно вам надо? Ну все, я спать пошла». «Стасенька, а ты есть не хочешь?» «Неа. Мы ужинали в Тони Ромасе. Я наелась до потери пульса. Кстати, советую сходить. вкуснотища И она побежала вверх по лестнице, оставив туфли посреди гостиной. «Мама, что это? Она всегда такая?»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 Тишина, мирный пейзаж, корова пастется на склоне холма, черная кошка сиганула мимо, а за ней огромный рыжий котище.